Глава восьмая Как только лодка скользнула на песок, Хиро вскочил и собрался помочь мне выбраться. Но Нивен каким-то образом материализовался перед его носом и протянул руку. Я проигнорировала обоих и выпрыгнула сама, став босыми ногами на влажный песок. Вдалеке за рощей сиял тёплый янтарно-красный свет фонарей. Их неверный отблеск размывал края зданий в кромешной тьме, будто весь пейзаж был лихорадочным сном. А я думала, в Йоме нет света. «Совсем мало», — отозвался Хиро. Поставил фонарь на песок и оттащил лодку подальше на берег. «Возле башен и почти всех жилищ темно. Но сюда прибывают новички, вот мы и стараемся их не перепугать». «Стараетесь?» — съязвил Нивен. «Разве это не ад?» Хиро рассмеялся, стряхнул с рук песок и поднял фонарь. «А, ну да, вы же из Лондона. Это у вас там рай и ад, а в Японии только Йоми. Ты хочешь сказать, что для тебя, старуха, которая пыталась содрать с меня кожу неисчадия ада?» — изумилась я. Хиро улыбнулся и жестом пригласил нас следовать за ним по протоптанной дорожке на песке, где не росла амафила. «Даже на земле смертных полно жутких тварей, но от этого она не становится адом», — заметил Хиро. Конечно, здесь есть злобные духи. В конце концов, боль — неотъемлемая часть мира. Но это не значит, что в Йоме страданий больше, чем наверху. Просто когда собирается много душ, страдания неизбежны. Трава и песок уступили место почве, что пружинило под ногами. Мы подошли к роще, ветви деревьев закрывали городские огни пологом белых цветов. Даже без фонаря Хиро цветочное небо сияло собственным жутковатым свечением. «Как же деревья выживают без света?» — удивилась я. «А почему ты решила, что они живы?» — усмехнулся Хиру. Мы проследовали через рощу. Дорога плавно поднималась, уводя нас от моря к неразборчивым голосам города. Между цветами горел свет, и лепестки звездами вспыхивали во тьме. Хиро протянул руку, раздвинул ветви, и мы вдруг оказались у городских ворот». Йоми было оазисом света в бесконечной темноте. Под крышей каждого здания висели гирлянды красных фонариков. Кровли домов выглядели как роскошные шляпы, массивные скаты из черной глиняной черепицы с мягко изогнутыми краями. Как и Йокагама, этот город состоял из голого некрашенного дерева, бумажных дверей и теней. Но в отличие от просторов Йокагамы, дома в Йоме теснились слишком плотно, создавая ощущение нехватки воздуха. Стремительные потоки людей текли во всех направлениях, заплывая в рыбные магазины, книжные лавки и чайные беседки, выстроившиеся вдоль дороги. Все мертвые носили белое кимоно, шелковистые и бледные, как лунный свет. На рукавах и подоле ткань была полупрозрачной, будто покойники медленно растворялись во тьме йоме. Я с трепетом посмотрела на свое розовое кимоно, Но Хиро, одетый в ярко-синее, похоже, не беспокоился. Он вывел нас с мягкой земли рощи на мощенные дороги города под расписную арку цвета киновари, знаменующую вход в Йоми. Толпа мертвых душ втянула нас внутрь, обдавая шквалом звуков и красок. Вся улица тщетно пыталась бороться с непроглядной тьмой. Зигзаги гирлянд красных фонарей над головой, словно небо с рубиновыми звездами. Открытые площадки ресторанов с арками, сквозь которые виднелись изысканные канделябры внутри залов, кондитерские витрины, подсвеченные белыми и зелеными огнями. Но темнота обрушивалась проливным дождем, и все фонари отбрасывали лишь маленькие призрачные круги. Их отблески не могли слиться, чтобы создать искусственный дневной свет на всей улице. Они вообще едва пробивались сквозь мрак. В результате получался режущий калейдоскопический эффект. Подолгу смотреть в одну и ту же точку было невозможно. Начинали болеть глаза. Мой взгляд метался по ярким пятнам, не задерживаясь и толком ничего не запоминая. Хира протискивался через толпу, а мы, спотыкаясь, следовали за ним. Раньше я никогда не видела мертвых, ведь в Англии души уходили в потусторонний мир без сопровождения жнецов. Покойники в Йоме выглядели совсем как жители Йокогамы, только жутко тусклые. Воспоминания о живых сложены из тысяч зыбких образов. При вскользь взгляде их глаза, носы и улыбки казались вполне настоящими. Но чем дольше я всматривалась в лица, тем более искажались черты, будто их нарисовали на гладкой коже. Многие оборачивались, замечая нашу пеструю одежду, и провожали нас долгими взглядами. «Эй ты, рыбак!» — окликнула какая-то женщина по-японски. Хиро остановился. У прилавка стояла облокотившись продавщица в красно-белой кошачьей маске. Ее изделия украшали внешние стены и поддерживающие навес столбы, а за приоткрытой дверью на стенах виднелись тысячи и тысячи личин. Мы с Нивиным остановились сразу за Хиро, обтекаемой толпой. Сквозь окна на нас глядели маски, белолицые, гейши и голубые дьяволы, «Старики с вьющимися бородами и рогатые драконы!» «Хаяши!» — воскликнул Хиро, потянулся в корзину и бросил женщине рыбу. Продавщица поймала ее, сняла маску и откусила сочный кусок. Пережевывая, она повернулась ко мне, сок стекал по ее лицу и длины шеи. Женщина была юной, и хоть глаза ее опустошила смерть, выглядела изысканно, как вещь вне времени» словно заключённая в янтарь насекомая. «Какие занимательные сувениры ты нам принёс!» — заметила продавщица, не сводя с нас взгляда. Хиро рассмеялся, хотя мне лично смешно не было. «Да вот, нашёл себе друзей под деревом дацуэба». «Друзей?» — повторила Хаяша, оглядывая Нивина с головы до пят. «А этот-то в маскарадном костюмчике». «Это не маскарадный костюм». — возразила я на японском. — Так одеваются люди в Англии. Женщина вперилась в меня долгим взглядом, столь долгим, что я даже подумала, будто случайно остановила время. Я посмотрела на Хира, который не сводил глаз с Хаяши, словно та была тигром, сбежавшим из клетки. — Ты очень далеко от Англии, — наконец сказала продавщица. — А по-японски говоришь, будто рот песком набила. Кто тебя учил? Хиро пискнул, как придушенная птица, возможно, в попытке скрыть смешок. «Хаяши, они пока не знакомы с твоим своеобразным юмором!» и, обернувшись ко мне, добавил. «Шутит она!» Я молча смотрела на Хаяши, ведь любая реплика на японском только подтвердила бы ее правоту. Она и понятия не имела, сколько десятилетий я потратила на изучение японского языка, стараясь достичь хотя бы уровня беглости ребенка. Учеба была моей заветной драгоценной тайной. Я прятала японские книги под половицами, чтобы Корлис их снова не сожгла. Я практиковалась в канзи, рисуя знаки на коже и смывая их к ночи. Но все это не имело значения, ведь Хаяша была права. Я знала, что она права, и, возможно, именно поэтому ее слова так глубоко ранили. Кончики пальцев горели от гнева, Но я спрятала их в карман, хотя мне казалось, что я окунула руки в лаву. «О да!» — подтвердила Хаяша. «Люблю пошутить!» Она снова откусила от рыбы и швырнула остаток на прилавок. Что-то в ее безразличии пронзило меня насквозь, словно прямо в живот воткнули железную кочергу. Я сжала горящие кулаки, пытаясь сдержаться, но безуспешно. Свет хлынул из моих рук, и все три красных фонаря над магазином масок вспыхнули. Хаеш отпрыгнула. Нивен припал к земле, пряча лицо от летящих искр. Мертвецы вокруг замешкались и обернулись к нам, привлеченные внезапной яркостью как мотыльки. Хиро взмахнул рукой и мгновенно погасил пламя, оставив лишь обгоревшие черные полосы бумаги до облака дыма. Магазин масок стал тусклее всей улицы. Взбешенная Хаяша повернулась к Хиру. «Она пытается разрушить мой магазин или просто бестолковая?» — крикнула продавщица, погасив несколько оставшихся искр ударом кулака по витрине. «Я уверен, это был несчастный случай», — ответил Хиру. Его взгляд метался между нами, словно он не мог решить, кто из нас опаснее. «Рен, твои способности все еще развиваются, да? Прошу прощения», — я скрестила на груди руки. «Сколько тебе лет?» «Двести? Триста? Почти двести. А откуда ты знаешь?» «Видишь, она не полностью владеет силой», — повернулся дух рыбак Хаяши. «Так пусть тренируется дома!» — рявкнула продавщица все еще злобно, но уже с менее убийственным взглядом. Но на этот раз я не обратила внимания на шпильку, обдумывая слова Хиру. Из-за тонкой природы времени силы жнецов не развивались, пока тени проходили углубленное обучение но, очевидно, могущество шинигами увеличивалось по мере взросления, и такие вспышки света на моем этапе были вполне оправданы. Я вспомнила взрыв фонаря в Лондоне, что все разрушил. Как внезапно я перестала контролировать свет, которым до этого так легко управляла. Если бы я знала раньше, могла ли предотвратить тот всплеск? Если бы рядом был кто-то, способный помочь, оказались ли бы мы в Японии? «И почему же ты до сих пор не отвел их к владычице?» — спросила Хаяши. «Я напряглась. Хиро полагалось нас куда-то отвезти. Я посмотрела на Нивена, но тот был занят изучением масок на стенах. Я забыла, что он плохо понимает по-японски». «Они не люди и не покойники», — ответил Хиро. «Понятно, но с ними точно так же разберутся», — парировала Хаяши и снова надела маску. «Теперь она была не красоткой» а краснолицым чудовищем с изогнутыми черными бровями, золотыми зрачками и длинным клювообразным носом. Когда она говорила, губы двигались вместе с маской, будто та приросла к ее лицу. «Заканчивай играть в ангела-хранителя», — посоветовала продавщица. Маска исказила ее голос, тот стал глубже и более хриплым. «Отведи их к практикующим шинигами. Это их работа, а не твоя». Хира отвернулся от Хаяши, Подозреваю, что не из-за маски, а из-за резких слов. Она сама шенигами. Ей не нужно, чтобы за ней кто-то присматривал. Кроме тебя?» Хиро вздохнул, достал из корзины еще одну рыбу и бросил ее продавщице. Хаяши поймала угощение на лету, приподняла личину и с наслаждением откусила кусок. «Не переживай о делах шинигами! Нам пора», — заключил Хира. «Нивен», — позвала я. Брат подпрыгнул и отдернул руку от очередной личины. Хаяша рассмеялась, сняла со стены маску лесу и нацепила на себя. «Возвращайтесь поскорее, странники!» — воскликнула она по-английски нам вслед. Голос ее стал тонким, словно жужжание комара. «У меня есть все маски мира, можете превратиться в кого угодно». «Почти в кого угодно», — подумала я. Хиро вздохнул. Хаяша достаточно... Традиционно. Она моя землячка. Умерла несколько столетий. Чего тебе надо? Я остановилась посреди дороги. Трагическая предыстория Хаяши, которая сыпала оскорблениями в лицо первой встречной, и ее мотивы меня не интересовали. Однако Хира пытался защитить продавщицу. Почему ты нам помогаешь? Я... Мне ничего не надо. Глаза Хира расширились. Я только хочу помочь. Мы дураки, по-твоему? «Думаешь, мы проделали такой путь из Англии из чистого идиотизма?» «Нет, конечно, Рен!» «Ты нарушаешь правила, сопровождая нас», — продолжала я. нивин напряженно застыл рядом. «Зачем ты это делаешь?» «Я...» Хира подбирал слова, отчаянно глядя то на меня, то на нивина, будто кто-то из нас мог его спасти. Какой бы обман он ни плел, тот быстро разрушался. Я должна была почувствовать облегчение от того, что моя интуиция оказалась верна, и мы не последовали за ним дальше. Но вместо этого в желудке разверзлась пустота. Хиро собирался с мыслями. Не хотелось, чтобы он придумал волшебную ложь, объясняющую свое поведение. Что-то в нем вызывало доверие, но я не стала бы следовать за духом рыбаком, вопреки всякой логике. «Мне правда несложно вам помочь», наконец вымолвил Хиро, опустив плечи, Потому что даже он понимал. Сказанного слишком мало, и пауза затянулась. Вот только у нас с этим сложности, бросил Нивин. Брат положил руку мне на плечо, словно показывая: Мы команда. Похоже, Нивин терпеливо дожидался, когда я перестану смотреть на Хира с девчачьим восторгом, и теперь испытывал облегчение. Но в этот момент я не хотела быть в команде Нивина. Я вообще ни с кем не хотела быть в команде. «Прощай, Хира!» — я выскользнулась под руки брата. Я слишком далеко зашла, чтобы потерять все из-за обаятельного духа реки. «Постой!» — Хира схватил меня за рукав. Я обернулась, но смотрел он не на меня, а себе под ноги. «Прошу, дай мне объяснить!» — тихо продолжил Хира. Я взглянула на Нива, на который стоял со скрещенными руками, держа часы. «Ладно!» — Хира выпустил мой рукав. «Я хотел доставить вас к Идзанаме», — обратился он к песку под ногами. «Зачем?» — нахмурилась я. «Думал, может, она наградит меня за то, что вернул домой одного из ее детей». Дух рыбак говорил все тише, угнетаемый стыдом. «Идзанаме не моя мать». «Ну да, конечно», — Кира замахал руками. «Биологически нет. На все шенигами считаются ее детьми. Мы существуем благодаря ей». «А мне показалось, она тебе не нравится», — заметил Нивин. «Так почему же ты так стараешься?» «Идзанами не может просто нравиться или не нравиться. Она отказала мне в звании шенигами, и вернуть себе имя я могу только какой-то заслугой. Лишь богиня в силах дать мне то, чего я желаю». «Так почему же ты перестал быть шенигами?» — прямо спросила я. Хиро закрыл глаза, уронил руки вдоль тела. Призрачное свечение его кожи померкло, и он стал похож не на принца из кошмаров, а на измученного человека, такого же, как те покойники, у которых я вырывала души и оставляла в постели неподвижными и пустыми. «Ты спрашивала, почему у меня такая ступня?» — наконец произнес он. Идзанами спросила то же самое, когда я был ребенком. «Как может с шинигами создание из лунного света и звездной пыли так паршиво выглядеть?» Вот что она мне сказала. Он опустил голову, глаза его смотрели в пространство. Тогда с моей ступнёй было гораздо хуже, и Цзанами отослала меня прочь к людям. Смертные заботились обо мне, как о собственном ребёнке. Я знаю, что могу работать, как все шенигами, но богиня даже на порог дворца меня не пустит, не говоря уже о том, чтобы снизойти до беседы. Хира поднял глаза, прожигая меня взглядом. «Я не дурачок. Чтобы восстановить звание, богиня потребует куда больше, чем сопроводить ее дитя. Но, возможно, это будет началом. Я должен попытаться, Рен. Пожалуйста, позволь мне это сделать». Хира больше не походил на беззаботного речного духа, которого мы встретили на мелководье. Я вспомнила скорбную песню, которую он пел, когда греб по течению, как она леденила кровь своей прекрасной грустью. Мне больше не нужно было задаваться вопросом, откуда взялась та печаль. Я не могла винить Хиро за то, что он не рассказал всю правду сразу, когда речь шла о чем-то настолько личном. Я тоже знала, каково это — желать чего-то больше всего на свете. «Ладно», — прошептала я. Нивен неподвижно застыл рядом. «Ладно», — повторил он, — «ты хочешь привести нас к Эдзанаме, а мы хотим к ней попасть?» «Почему бы нам вместе не выполнить наши желания?» — продолжила я. Хире на мгновение замер. Затем медленно прикрыл глаза и выдавил вежливую улыбку. Груз тревоги слетел с него, кожа засияла ярче, чем прежде. Он низко поклонился и взял мою руку, снова удивив своим теплом. «Тебе не стоит беспокоиться», — сказал Хире на японском. «Я присмотрю за тобой, Рен из Лондона, обещаю». «И за моим братом», — добавила я. Хиро кивнул. «Как скажешь, хотя он явно предпочел бы обратное». Он выпрямился и продолжил на английском. «Дворец в том направлении». Мы снова влились в толпу, тесно прижимаясь друг к другу. Нивен отказывался смотреть на меня, как бы я не пыталась поймать его взгляд. Я знала, брат недоволен моим решением, но и не ожидала, что он поймет». «Мотивы Хира никогда не будут иметь смысла для такого человека, как мой брат, но это не значит, что они лживы». Нивен так плохо разбирался в психологии нежеланного ребенка. «Хира привел нас на окраину рынка, где свет тускнел. За сиянием улиц мир стал черным, тяжелым и вязким. Не было медленного перехода в тьму, вместо этого контраст ощущался как резкий обрыв пустоту». Хиро повесил свой фонарь на крюк у границы тьмы предвореет за нами свет запрещен сказал он я вспомнила историю богини как муж за нами осветил ее и увидел гниющий труп положив начало цепочки событий, которые привели к сотворению смерти для человечества с учетом этого правила имело смысл нивин наконец посмотрел на меня его глаза стали болезненно зелеными от тревоги. Потом он вспомнил, что зол на меня и отвернулся. Я взяла его за руку. Брат несколько секунд делал вид, будто прикосновение ему неприятно, и лишь потом расслабился. Хиро оглянулся, шагнул в темноту и исчез. Я двинулась за ним. Нивен, поколебавшись, последовал за нами, волоча ноги. Мы утонули под тяжелым покрывалом ночи. Городские огни таяли за спиной, а мы все шли на звук шагов Хиру. «Не отставайте!» — окликнул нас дух рыбак. «А то вас засосет трясина в непроглядной тьме, и вы никогда не выберетесь». Наш провожатый, казалось, шутил, но Нивен так сильно сжал мою руку, что мог остаться синяк. «В непроглядной тьме?» — переспросил брат. «Да», — подтвердил Хиру. «Там обитают чудовища, которых никто никогда не видел. Говорят, им нравится раздирать людей на части, а потом складывать из костей свои гнезда». Они чувствуют запах страха и любят вопли. «Мы будем держаться от них подальше», — перебила я, сжимая в ответ запястье брата, пока тот не отпустил мою многострадальную руку. «Правда, Хиро?» Наш проводник рассмеялся. «Не волнуйтесь. Не имею ни малейшего желания залезать вглубь тьмы, да еще и вас туда затаскивать. Вы оба переживете ночь и увидите завтрашний день». Если Невин и успокоился от этих слов, то виду не подал. Он ни на шаг не отставал от меня по дороге во тьму. Когда мы отошли довольно далеко, и город позади нас уменьшился до размера звезды, во мне снова проснулись иные чувства. Я могла представить мир во всех деталях, не видя его на самом деле. Вытоптанная тропа перешла в каменную дорогу, а затем в крутые, вырубленные в скале ступени, которые вели, казалось, прямо в черное небо я поставила ногу на первую но нивин споткнулся истащил меня назад ой осторожно впереди лестница окликнул нас Хиро. вы же слышите мои шаги все в порядке отозвалась я нивин цепляясь за меня ступил следом я забыл что не все могут легко ориентироваться в темноте особенно впервые продолжил Хиро. но вы привыкнете честное слово наконец бесконечная лестница закончилась каменным двором На входе стояла массивная арка, над которой, словно огромная корона, возвышались три слоя покатых крыш. Когда мы проходили подаркой, наши шаги гулким эхом отражались от каменных стен. К походке Хира присоединились другие, и вскоре толпа паломников поглотила звук его дыхания. Что происходит? Нивен прижался ко мне. Люди идут молиться, не надо их беспокоить, пояснил Хира. Я ощущала, как дух рыбак движется сквозь толпу, но путь его было сложно проследить, поскольку ропот паломников перекрывал звук его шагов. Я не могла найти проводника глазами в толпе, потому что все фигуры слились воедино, и мои чувства притупились. Я слышала, как прихожане кланяются и снимают обувь, но не могла выделить хиру из общей массы. Слева я ощутила магнетическое притяжение, отчасти похожее на влечение смерти, и обернулась инстинктивно повинуясь ему рядом со святилищем располагался сад и там у деревянной арки стоял хиро наблюдая за мной в сонном адском пространстве тьмы его лицо и различало четче всего глаза его были глянцево черными словно камни выброшенные на берег терпеливыми и бесстрастными кожа хиро сияла ярче чем когда либо раньше будто лунная дорожка на воде Он отчетливо просматривался в размытом мире. Но что-то в выражении лица духа рыбака было странным. Возможно, мое слабое ночное зрение не могло разобрать нюансы, но его глаза, казались, смотрели слишком пытливо, словно разворачивали слои кожи и плоти и пытались определить цвет моей души. Я толкнула нивина к хиро, и по мере нашего приближения странная пустота во взгляде проводника исчезла. По саду пролетел легкий ветерок, принеся запах озера и лотоса. Хиро расцепил скрещенные руки. «Ты можешь видеть в темноте», — сказал он. Нивен дернулся, не ожидая услышать голос так близко. «Да», — подтвердила я. «Можешь?» — в голосе Нивина явно звучало. «И почему же ты мне не сказала?» «Все шинигами могут», — улыбнулся Хиро. «Как интересно! Ты проверял меня?» Нахмурилась я. Хиро рассмеялся, и мой гнев тут же растаял. Мне просто было любопытно, на что способна шинегами полукровка. С этими словами он повернулся и пошел прочь через сад, звонко стуча сандалиями по камням. Я провела Нивена к большому открытому храму, наполненному прихожанами. Лихорадочный шепот их молитв эхом отдавался в ушах. Я притянула брата поближе, чтобы он не наступил ни на кого из мертвецов и последовала Захира мимо молящихся. Мы проскользнули сквозь толпу и подошли к самому большому зданию, возвышавшемуся над землей замку на фундаменте из серого камня. Очертания монохромного исполина растворялись во влажной темноте, подобно написанной тушью картине. Границы между реальностью и иллюзией размылись, но не в сонной дымке центра города Йоми, а в кошмарном пятне черноты, расплывающемся по небу. Замок возвышался на десять этажей. Каждый был отмечен покатой крышей, что вздымалось вверх и наружу, увенчанное острыми, как когти углами. Роскошные чертоги, которые большинство людей никогда не увидит. «Вот дворец Идзанами», — сказал Хиро. «Не обещаю вам аудиенцию, но попросить о ней вы можете». Прежде чем я успела поблагодарить, тени сонной дымки окутали его, как грохочущая волна и засосали в черноту. Хиро только ахнуть успел. Там, где мгновение назад стоял дух рыбак, осталась лишь тьма. Хиро! воскликнула я, подтаскивая брата поближе, чтобы тоже не исчез. Что случилось? недоумевал Нивин. Он пропал! Внезапно тьма расступилась со звуком, похожим на разрыв пергамента, и хиро вывалился наружу, упав на руки и колени. «Проклятие!» — крикнул он, пытаясь отдышаться, поднялся на ноги и уставился в темноту. «Я же еще не на земле дворца, будь ты проклят!» «Хиро, что?» Слова застряли у меня в горле, когда мрак сгустился, закручиваясь, и образовал мужской силуэт. «Тебе здесь не место!»